Глава пятая Платформа высилась неприступной громадой, и Бьярне безумно хотелось рассмотреть ее. Но, как назло, у новока было для него сто и одно задание Закончишь с посудой, проверивающим, отдал он распоряжение. А потом сходи в прачку и забери полотенце. Бьярны поднял купол посудомойки и принялся вынимать тарелки из корзины. Ладно. В свой первый перерыв спустится к себе и посмотрит в свой иллюминатор. Работы оказалось много, и это было ожидаемо. Но вот что стало неожиданностью для Бьярны — это то, что к концу каждого дня он подходил прилично уставшим. Новок не подпускал его к готовке. Во-первых, потому что Бьярны не обладал нужными для этого навыками, а во-вторых, потому что подобное не входило в его обязанности. Помыть палубу — Да-да, пол на судне называется палубой, независимо от того, был ли он на открытой части или в каютах. Это работа Бьярне. Почистить овощи, принести продукты, навести порядок — тоже да. Но, например, нарезать хлеб — уже нет. В первые два дня Бьярне был несказанно рад такому положению вещей. Потому что стоило Кассиопею выйти из порта, как морская болезнь дала о себе знать. Закупленные в оптовых количествах таблетки убрали тошноту, но без малого двое суток бьярны провел как во сне. Отойдя, он убрал таблетки подальше и решил прибегнуть к рекомендованным боцманам солено перченым орехом. К четвертому дню, или Бьярны адаптировался, или волны в открытом море были меньшим. Его не просто не мутило, но вернулся аппетит. Он с удовольствием выпил чашку кофе ранним утром, пока Новак включал плиты и цедил свой зеленый чай. Яичница глазунья в этот день вызвала не дурноту, а заставила желудок голодно заурчать. Сегодня, на шестой день пути, Бьярна даже решил дойти до спортзала, если только Новак не решит, что пришло время помыть все стены на камбузе и в столовой. К счастью, генеральная уборка в планы повара не входила. Он, насвистывая, ловко шинковал капусту. Бьярный даже залюбовался, отрешенно подумав, что если Сомерс хочет получить подобные кадры в своем фильме, ему придется брать дублера. Впрочем, бьярные не нанимали махать ножом. Но присмотреться к тому, что делает Новак, не мешало бы. Совсем хорошо было бы попробовать что-то на практике. Хотя бы попереворачивать обжаривающиеся овощи без помощи лопатки. Но к плите новых Бьярна не подпускал, даже чтобы помыть ее или сменить прогоревшую фольгу. Но зато Бьярн уже знал, что профессиональные повара делают эдакие фарточки на плиты из фольги. Удобство уборки на лицо, особенно учитывая, что во время качки содержимое кастрюль запросто может вылиться. А еще и вот это было так неожиданно, что Бьярне даже попросил пояснения, Кольцо из фольги, положенное на комфорку, позволяло регулировать нагрев. Промышленные плиты были также похожи на домашние, как карьерный экскаватор на лопату. Их поверхность была разделена на равные площадки, и они нагревались целиком. Никаких тебе больших, маленьких и средних комфорок. И пользовался Новок только одним режимом нагрева, максимальным так что у него была целая коллекция кружочков и колечек из фольги. Еще больше, чем плита, бьярн завораживал прибор, именуемым Новаком парик. Добравшись до документации, бьярн узнал, что его полное название — пароконвектомат, и это гибрид духовки с конвекцией и пароварки. Новак нажимал на кнопки, и прозрачная дверца чудо-шкафа Размером с встраиваемую духовку запотела от влаги. Выставлял другой режим, и замороженные круассаны бодро раздувались и золотили бока. Бьярный как раз закончил выставлять в холодильник соки, когда Кассиопея крупно вздрогнула и замолчала. Гул движков, в первые часы раздражавший, а потом ставший таким же привычным, как шум воды за бортом, исчез. Легли в дрейф у платформы, снизошел до пояснения Новык. Сморщился, будто у него в ухе застреляло. «Будет качать!» — не сказал, выплюнул. С грохотом засунул кастрюлю с супом в термокожух и ушел на камбус. С уточнениями пришлось подождать, потому что начался обед, и парни потянулись в столовую. В следующий час Бьярны был занят, а потом решил все-таки посмотреть на буровую. Вот только дождется, пока Боцман закончит обедать и сходит. Кейси всегда приходил под конец приема пищи и довольно долго сидел за столом, уже расправившись с тем, что было в его тарелке. Пил сок или чай, уткнувшись в экран смартфона, иногда вставлял в ухо наушник. Очевидно, что эти несколько минут безделья были почти единственным временем отдыха Боцмана, не считая сна и все на судне по возможности уважали его право на одиночество. Заведенный порядок был нарушен только раз — Старпомом Муракисом. Как понял Бьярне, возникла проблема с каким-то грузом и требовались срочные усилия по его фиксации. Или нужно было его переставить. Тут Бьярне не очень разобрал акцент грека Старпома. Но очевидно, что проблема была серьезной, потому что Кейси тут же покинул столовую только, походя, взял бутылку питьевой воды. Сегодня, к счастью, все было в порядке. Кейси сделал себе большую чашку капучино и теперь сидел у иллюминатора, неспешно потягивая кофе и увлеченно высматривая что-то на экране. Бьярно протер все столы, убрал в пакеты остатки хлеба, принес со склада две упаковки воды и счел, что вполне заслужил перерыв. «Пэк!» — позвал Кейси, застав Бьярна уже в дверях. «Хочешь глянуть на малышку Гретто?» «Хочу!» — Бьярна аж в жар бросила. «Ему разрешат выйти наружу?» «Только чур без фото и видео, сам понимаешь», — предупредил Кейси. Бьярна кивнул. «Хорошо. Решил, что просто жеста мало, нужно словесное подтверждение. Могу телефон сдать». Кейси усмехнулся, огладил рожеватую бороду. «Отставить, Юнга, мы не в шоушенке», — сказал он, допил кофе, убрал телефон в карман. «Пойдем, выдам тебе жилет и каску». «Андре, спасибо!» — крикнул, сунув голову в камбус. «Все, как всегда, супер!» Новок что-то ответил, бьярный не разобрал. Кейси оставил пустую чашку на раздаточном столе. «Нарушение правил, конечно». Но Боцману, как и капитану, никто не ставил это в вину и зашагал по коридору. Они с Бьярной пришли в раздевалку, где Кейси быстренько пошарил по шкафам с маркировкой «Вещи общего пользования» и упаковал Бьярне в кислотного цвета жилет со светоотражающими полосками и ярко-желтую каску. «От меня далеко не уходи», — предупредил тоже, надевая каску. Только в отличие от безликой общественной, на ней было написано «Кейси». Большими буквами с двух сторон, чтобы любой, кто глянет на палубу, мог сразу найти боцмана. Море спокойное, но бывает всякое. За борт не вывалишься, конечно, но тряхнуть так, что шибет с ног, может. И повел Бьярное на грузовую палубу. «Сколько же она весит!» Протянул Бьярна, разглядывая махину. Особенно учитывая то, что над водой только верхушка айсберга. Он стоял, задрав голову и придерживая каску рукой у макушки. Упасть она, конечно, не упала бы, ведь Кейси собственноручно затянул ремешок у него под подбородком. Но Бьярне казалось, что если отпустить, этот самый ремешок его удушит, вдавившись в мягкую плоть под челюстью. «Много!» Весело ответил Кейси, зашуршал пакетиком и до носа Бьярны долетел запах перца. «Хочешь?» — последовало дежурное предложение орехов. «Нет, спасибо». Бьярна не хотел орехов. Он хотел как можно внимательнее рассмотреть высившуюся перед ним махину. Когда еще выдастся такой случай? Тем более, что посмотреть то было на что. Ни одна фотография не передавала даже тень той мощи и высоты инженерной мысли, что торчала сейчас из морской воды. Ну и размеров тоже. «Это платформа среднего класса, если можно так о них говорить», — Кейси будто бы подслушал мысли Бьярны. «Но, конечно, нет. Даром телепата он не обладал». Просто если притащить сто человек, далеких от нефтедобывающего бизнеса, в море и поставить рядом с платформой, мысли у всей сотни будут одинаковы. Она способна работать на глубинах до тысячи метров, и ее экипаж насчитывает порядка двух сотен человек». «Двух сотен?» — переспросил Бьярна. «Сначала хотел сказать, что где же они там все ютятся?» но потом еще раз посмотрел на платформу, вмещавшую в себя не только миллионы всяких вентилей и труб, но и административное здание размером со школы в его родном городе, и вопрос отпал сам собой. Говорят, на российских и китайских платформах-гигантах экипаж за 500 человек переваливает. Кейси закинул в рот орех. Проживал. Но я бы на такую работать не пошел. Почему? — изумился Бьярна. — Наверняка там шестизначные суммы в контрактах. Никаких денег не надо, если на этой гигантской нефтяной бочке что-то пойдет не так. Неожиданно резко ответил Кейси. Потом будто бы вспомнил, что говорит не с одним из матросов-работников палубы, а всего лишь с кухонным помощником и улыбнулся. В числе прочих функций псв суда осуществляют и спасательные работы. У нас есть достаточно мощные насосы и рукава для того, чтобы тушить пожары. Вопреки подколкам экипажа, все фельдшеры проходят подготовку по медицине катастроф. Ну, там травмы, переломы, переохлаждение, ожоги и отравление ядовитыми веществами, газами и продуктами горения. Но знаешь, чему научила мир ситуация на Пайпер-Альфе? Он посмотрел Бьярне в глаза. Иногда ты вообще ничего не можешь сделать. «Ты давно работаешь боцманом?» — спросил Бьяр на отчасти, потому что ему было интересно, но больше желая сменить тему. Он был подростком, когда случилась какая-то беда с вышкой в Мексиканском заливе и не следил за новостями, но все равно запомнил, что последствия были ужасными. «Я в чине боцмана 6 лет, а в море с 18». Кейси, видимо, намек понял, потому что с готовностью перешел с разговоров о риске на личные темы. На свой первый контракт пришел помощником, как ты. Только не на кухню, а к мотористам. Мечтала о море. Ну а для чего ж еще на такую работу идут 18? Только за романтикой и наслушавшись рассказов о летучем голландце. Нет, денег хотел заработать. Побыстрее и побольше. Снова шуршание пакета, снова по воздуху поплыл аромат перца. А вот учиться я терпеть не мог». «Я тоже», — поддержал его Бьярна. «Только курсы стоили так дорого, что пришлось отрабатывать каждый цент». Слова сорвались с языка раньше, чем Бьярна успел его прикусить. Мысли о том, как спасать легенду, еще только начали зарождаться в его голове, когда все надежды рухнули. «И ты их точно отработал», — кивнул Кейси, и его улыбка стала очень понимающей. «Это не то, что ты подумал», — ушел в оборону Бьярне. «Конечно, не то», — Кейси откровенно веселился. «Ты точно не настолько нуждаешься в деньгах, что в перерывах между съемками готов мыть тарелки и протирать столы, болтаясь в Северном море». «Получил роль бравого Кока, и он поднял вверх одну бровь, снова усмехаясь в бороду». Бьярне понял что карт у него на руках не осталось. «Уже все знают?» — спросил он, глядя на воду. «Не-а». Кейси перекатился с пяток на носки, потом обратно. «Я бы тоже не догадался, но недавно совсем в фильм с твоим участием попался. Вот и запомнил». «Не бравого». Ярный вдруг почувствовал что-то вроде облегчения. Наверное, потому что теперь он мог не тащить свою тайну в одиночку, а разделить ее груз с Кейси. Обычного самого. А зачем ты тогда в море полез? Кейси явно озадачила такое положение вещей. Посмотрел бы документалку или пару влогов о море и всех делов. Хотел, чтобы все было достоверно, признался Бьярне. Режиссер известный. И фильм точно будет в номинациях на все Оскары, золотые глобусы и пальмовые ветви, да? Подхватил мысль Кейси. Но тогда надо было идти коком, потому что пока новок на камбузе, ты так и останешься при совке да посудном полотенце». «Я готовить не умею совсем», — покачал головой Бьярна. «А с новоком на самом деле интересно. Он так ножом машет. Никакому кейсе Райбику не снилось». Не киношный, а настоящий кейсе расхохотался. «Смотри, не признайся в этом новоку». Он терпеть не может Стивена Сигала. Кейси посмотрел на часы. Извини, но через пять минут мне надо быть в трюме. Понял, ухожу. Бьярны, еще раз посмотрел на платформу. Спасибо за экскурсию и за сохранение моего инкогнита. С тебя билет на премьеру, заявил Кейси. Тут, в его кармане, ожила рация, избавив бьярны от необходимости отвечать.